У меня очень болела жена, у нее была очень тяжелая депрессия. — У вас случилось семейное горе? — Простите, но я ничего не знал. Префект усмехнулся. — Если депрессия вызвана горем, это не болезнь, а нормальная реакция организма. Но когда человек перестает вовсе замечать жизнь, реагировать на нее просто так, без какой-либо видимой причины, когда женщину раздражает все, и даже наш сын, Когда лицо любимой становится похожим на маску, когда сама она превращается в механизм, живущий так, словно нет у нее души, завели ее каким-то ужасным ключом, вот она и передвигается по жизни. Вот, когда такое случается, становится страшно. Врачи давали какие-то лекарства, вели бессмысленные беседы, ничего не помогало. Я ощущал невероятную беспомощность. Беспомощность мужчины — это когда он не может помочь любимой. Префект замолчал. Комиссар подумал. «Так странно. Мы столько работаем вместе с этим человеком. Столько говорили, столько виски выпили. Но надо было спуститься в этот ужасный подвал, чтобы я понял. Это живой человек. И вот тогда я нашел Августина», — продолжил префект. «Он поговорил с ней. Потом было что-то вроде гипноза, как у тебя сегодня». И она выздоровела, понимаешь, она вновь стала той, кого я полюбил, и поэтому, если ты хоть немного уважаешь меня, не стоит продолжать. Перебил комиссар, я все понял, надо искать дьявола. Буду искать дьявола, в конце концов, дело комиссара полиции выполнять приказ, правильно, начальник? И, не дожидаясь ответа, гард сказал, пойдемте посмотрим, как они молятся. В большой комнате на коленях стояли несколько десятков человек. Августин находился среди них, ничем не уделяясь. — А почему он не на кафедре? — шепотом спросил гард Августин считает, что когда люди разговаривают с Богом, все должны быть равны, — тихо объяснил префект. — Никто ничего не говорил. Лишь у некоторых иногда беззвучно шевелились губы. Люди то опускали голову, то поднимали их к потолку, а не молчали. Эффект хотел что-то объяснить, но комиссар жестом остановил его. Он сам все прекрасно понял. Когда люди опускали головы, они думали о себе. Когда поднимали, обращали свои мысли к Богу. Как просто! Разве Богу нужны слова? Это мы все жаждем сформулировать в своих молитвах просьбы к Нему. А Он, наверное, понимает нас и так. Для чего ж тогда собираться вместе? Видимо, для того, чтобы энергия посыла была сильней. Разумно. Да, этот рыжий парень явно начинал нравиться ему. Глава 3. «Я не люблю вещи», — сообщил Августин, когда после молитвы все трое снова оказались в его комнате. «Они очень отвлекают от жизни. Человек вообще устроен». — Парадоксально. Вместо того, чтобы установить жизнью контакты понять, как надо с ней общаться, чтобы стать счастливым, люди занимаются вещами. Хотя на самом деле человеку надо очень мало. Во всяком случае, гораздо меньше, чем он привык считать. Гард подумал, что стакан виски сейчас, может быть, и не сделал бы его абсолютно счастливым, но, к счастью, бы явно приблизил. А вслух он спросил. Но ведь бывает, что именно вещи делают человека счастливым. Не бывает, — отрезал Августин. Лишь одно делает человека счастливым.